Я смутно помню ту поездку с Максом. Запечатлелось в моей голове лишь то, что он был исключительно добр, тактичен, участлив, отвлекал от дурных мыслей и рассказами о себе. Он регулярно делал мне перевязки и водил в вагон ресторан, куда я без него, конечно же, не добралась бы, особенно учитывая, что Восточный экспресс страшно трясло на полном ходу. Одно замечание Макса врезалось мне в память. Мы ехали вдоль побережья Итальянской ривьеры. В полудреме я сидела в углу, откинувшись на спинку своего дивана. Макс вошел в мое купе и сел напротив. Приоткрыв глаза, я обнаружила, что он внимательно меня изучает. «У вас истинно благородное лицо», — сказал он. Это меня так удивило, что я проснулась еще чуть больше. Никогда не смотрела на себя под этим углом зрения — Да никому другому это в голову не приходило. Неужели у меня действительно благородное лицо? Что-то не похоже. И вдруг меня осенило? Наверное, это из-за моего римского носа. Да, конечно же, из-за носа. Он мог придавать моему профилю некий оттенок аристократизма. Не уверена, что это открытие меня обрадовало. Такие вещи слишком ко многому обязывают могу признать что добродушно жизнерадостно немного малохольно забывчиво робка чувствительна на редкость неверенно в себе в меру бескорыстно но благородно нет на это я не согласна тем не менее я снова задремала изменив правда положение своего римского носа чтобы он был виден анфас а не в профиль Глава шестая По прибытии в Лондон, снимая телефонную трубку, я дрожала от страха. Пять дней я не имела никаких новостей. И какое же было облегчение, когда я услышала бодрый голос сестры. Розалиндия намного лучше, она вне опасности и быстро поправляется. Еще через шесть часов я была в Чешере. Хоть кризис миновал, и Розалинда действительно быстро поправлялась, увидев ее, я испытала шок. Тогда я еще не знала, с какой быстротой меняется состояние у детей во время болезни. Мне приходилось ухаживать лишь за взрослыми, и я не была готова к тому, что ребенок, который выглядит полуживым, может уже в следующий момент чувствовать себя прекрасно. Розалинда, как мне показалось, сильно выросла и похудела. Она полулежала в кресле, вялая и апатичная. Как это было не похоже на мою девочку! Определяющая черта Розалиндиного характера — активность. Она была из тех детей, которые минуты не посидят спокойно, и, вернувшись после долгого и утомительного пикника, бодро спрашивает, да ужина еще полчаса, что будем делать? Я ничуть не удивлялась, когда, завернув за угол дома, обнаруживала ее стоящей на голове. «Боже, зачем ты это делаешь, Розалинда?» «Не знаю, просто чтобы убить время. Нужно же что-то делать». И вот Розалинда лежала в кресле, тихая, совсем обессилевшая. Единственное, что сказала моя сестра, «Видела бы ты ее неделю назад». Тогда она действительно выглядела полуживой. Розалинда выздоравливала на глазах. Через неделю, по моем возвращении, мы были уже в деваншире в Эшфилде, и Розалинда почти совсем пришла в себя, так что мне стоило немалых усилий не давать ей слишком много двигаться, к чему она снова была готова.